Глава 14. Катастрофа, апокалипсис целого мира Со стороны выглядел величественно в своей медлительности Запись была сделана с расстояния около миллиона километров И аппарат был потерян Сфера, проекция тоннеля в наше пространство Искажающая свет далеких звезд Походила на крошечный стеклянный шарик Она существовала целую секунду и была гораздо больше исходного объема материи нейтронной звезды, поэтому оптика аппарата успела сфокусироваться и дать максимальное приближение. Потом стеклянный шарик исчез. На его месте вспыхнула крохотная красная искорка, совсем не опасная и незловещая, на первый взгляд. Взрыв выглядел так, как будто его снимали в замедленной съемке. Однако этот эффект возникал из-за масштабов происходящего. Ведь никто не отменял релятивистских ограничений в трехмерном пространстве Вселенной. Искорка вспухала, формируя раскаленную добела сферу. В тот момент, когда эта сфера коснулась края атмосферы сине-зеленой планеты, внизу уже бушевал ад. Кора трескалась, выплюскивая наружу тяжелые, многокилометровые фонтаны лавы, сформированной из богатой железом мантии. С этой стороны планеты выживших уже не было. Меньше повезло тем, кто был с обратной стороны. Их агония длилась несколько часов, и даже на отдельных осколках, светящихся тусклым красным светом, все еще могли быть живые, уцелевшие в укрепленных подземных бункерах. Я так подумал и спросил у присутствующих, можно ли для них что-то сделать. Мы проведем исследование, но шансы не очень велики, ответил Барс. Ведущий академик, один из членов правления Марсианской конфедерации. Лучше сосредоточиться на спасении обитателей внешних поселений хотя бы ради сохранения генофонда. Если бы у камеры было бы разрешение, позволяющее видеть отдельные трагедии, гибель семей, детей, наверное, я бы с трудом пережил бы происходящее, если бы вообще смог с этим смириться. Но, к счастью, у камеры такой возможности не было. Трагедия оставалась абстракцией, частью причудливой небесной механики 4,5 миллиарда живых существ просто цифры в пустоте». Я закрыл глаза и потер виски. «Ты знал, что так будет?» — это спросил Леопард, самый пожилой из членов Совета. Он же председатель, формально первое лицо Конфедерации. После того, что случилось на Венере, я решил больше не скрываться. В этом не было никакого смысла. Обсудив ситуацию с Камелией и убедившись, что ей не грозит серьезное наказание за мое укрывательство, я пересказал свою историю всем членам Совета. Я был готов ко всему, вплоть до ареста и изоляции, но здравый смысл возобладал. Цивилизация Марса была в отчаянном положении, как выяснилось позже. А я мог и, самое главное, желал помочь. «Нет», — ответил я, — «конечно нет». То есть я знал, что в наше время Фаэтона не существует, а Марс не обитаем. Насчёт Марса были некоторые сведения о возможной катастрофе в прошлом, но это теории, не имеющие безусловных доказательств. Да и разброс времени, возможного катаклизма сотни миллионов лет. «Извини, если мы повторяемся», — мягко сказал Барс. «Нам предстоит принять решение, самое важное в жизни каждого из нас». «Я понимаю», — кивнул я, — «и говорю все, что мне известно». «Если ты — продукт цивилизации создателей, есть ли шанс, что нам удастся с ними договориться? Хотя бы через тебя», — продолжал Барс. «Во-первых, насчет моей природы это пока только предположение, ответил я, вздохнув. «Строить стратегию на основе предположений — не лучшая идея. Согласитесь. Кроме того, даже если это и так, помните, меня создадут через миллиарды лет. Это пропасть времени. Что из себя представляют теперешние создатели, ни я, ни вы не знаем». «Едва ли мои создатели могли представить то, что случилось со мной». «О том, что создатели считывают планеты, обращая их в пыль, ты узнал от компьютера иной цивилизации», — заметил Леопард. «Ты уверен, что тебя не дезинформировали?» «Нет. Я покачал головой. Полной уверенности у меня нет. Хотя интуитивно чувствую. Алиса говорила правду». «Хорошо. Как много времени у нас есть!» «До того, как явятся Создатели», — спросил Леопард. «И точно ли они явятся?» — вмешалась камилия Конечно же, она тоже была на собрании. «Я не знаю, когда...» — я снова покачал головой. «Но явятся. Солнечная система, которую я знаю, она стерильна, понимаете? Словно бы ее тщательно вычистили от любых артефактов. И спираль на обратной стороне Луны. Ее могли оставить только они». Я сделал паузу. Потер лоб, сосредоточившись. «Теперь насчет сроков. Думаю, они явятся скорее рано, чем поздно. Это сложно объяснить. Интеллект венерианского зонда, как бы это сказать, он не был настроен на долгое ожидание». «Точнее ты сказать не можешь». Барс посмотрел мне в глаза. «Точнее, не могу», — ответил я. «Пора ему рассказать». Камелия произнесла это очень тихо, почти прошептала. Члены совета переглянулись между собой. «Пора». На большом экране сменилось изображение. Вместо документальной съемки там теперь было схематическое изображение эволюции осколочного облака, того, что раньше было планетой. «Этот осколок...» На экране вспыхнул один из элементов схемы. «В основе ядро планеты. Самая массивная часть и самая горячая». Пересечет орбиту Марса через четыре с половиной месяца. И так уж случилось, что именно в этой точке будет находиться наша планета». Я снова закрыл глаза, стараясь усилием воли выключить эмоции. «Что... что вы... что мы можем сделать?» — спросил я, понимая, что не очень хочу слышать ответ. «Есть небольшой шанс», — ответила Камилия что серия фокусированных термоядерных взрывов у поверхности объекта могут привести к достаточной корректировке орбиты. «С вероятностью около 15%, — вмешался Леопард. — По нашим данным. И это в любом случае только даст отсрочку на полгода. Осколок вернется к Марсу». «За это время мы сможем построить еще некоторое количество зарядов», — заметил один из членов Совета. «Я не запомнил его имени» если переживем первое сближение, — ответил Барс. И в любом случае это все не будет иметь никакого смысла, — заключила Камилия, если к тому времени явятся эти считыватели. «Самое главное, что все присутствующие понимают», — продолжал Леопард. «У нас ресурсы ограничены. Мы можем их потратить или на попытки сдвинуть бывшие ядро фаэтона, или...» Присутствующие, в том числе и я, затаили дыхание. «Или мы можем успеть построить первый в истории межзвездный корабль», спокойно закончил председатель. В помещении повисло напряженное молчание. Было очевидно, что новость о такой возможности была сюрпризом для большинства из присутствующих. «Конечно, решения потребуются очень нестандартные», продолжал председатель. «Посмотрите на этот осколок». Вмешался Барс. Один из осколков на схеме засветился синим. «Это часть бывшего океана. Гравитация материи нейтронной звезды придала воде ускорение, отличное от более вязкой мантии. Сработало как сепаратор. Перед нами несколько квадратных километров океанской воды, почти неограниченные ресурсы по кислороду. Больше того, в толще льда остались значительные биоресурсы, которые можно использовать». «Как вы собираетесь двигать эту махину?» Оправившись от первого шока, спросил еще один из членов Совета. Барсук. Самый молодой из присутствующих. «Гравитационный буксир на нем. Очень большие плазменные движки. Самые большие, которые мы успеем построить», — ответил Барс. «И, конечно же, генераторы полистазиса, технологию которого мы получили благодаря Грише». «Умно», — ответил Барсук. «Получается, это даже не будет корабль поколений, как я подумал». «Нет». — покачал головой Барс. — Конечно нет. Для пассажиров путешествие продлится всего несколько лет, и они будут надежно защищены. — Подождите! — снова вмешался член Совета, имени которого я не запомнил. — Я тут прикинул! У нас не хватит ресурсов, чтобы перевести 2,5 миллиарда! Просто не успеем построить столько средств вывода на орбиту! И объем корабля, даже если по кубометру на человека, мы не укладываемся! Никак! — Вы верно посчитали. Спокойно заметил Леопард. «Мы не сможем спасти всех, поэтому будем спасать только детей». В помещении повисло тягостное молчание. Присутствующие переглядывались, но не решались нарушить тишину. Член Совета, надо будет все таки спросить его имя хотя бы для истории, что-то считал на планшете. «На Марсе около 400 миллионов детей. Рождаемость падала последние 20 лет», — бормотал он. Четыре тысячи стартов в день, потом увеличиваем до четырехсот тысяч, создать орбитальные концентраторы, чтобы сократить время оборота. Главное ведь вывести всех в космос. Да, мы успеваем!» — сказал он, громко обращаясь ко всем. «Если начать немедленно, мы успеем спасти всех детей!» «И наше культурное наследие, наши ценности, нашу систему воспитания», — добавил Леопард. «Коллеги, этот план уже рассчитан и полностью готов к исполнению». «Останутся ли ресурсы, чтобы спасти выживших фаетонцев? спросила Камилия. «Для этого не нужно много. Мы знаем, что на их дальних поселениях тоже есть дети. Мы можем хотя бы предложить». «Мы никогда не были сторонниками геноцида», — ответил Леопард. «Попробуем спасти тех, кого сможем». Следующие несколько недель прошли как в тумане. Помогая марсианам, я в полной мере использовал свои возможности. Помогал обсчитывать ключевые моменты всей операции по спасению детей. Максимально экономил время и ресурсы. Их общество оказалось удивительно сплоченным. Никто не секретил информацию о будущей катастрофе. Все понимали, что ждет, и работали как проклятые, чтобы спасти детей. Возможно ли было такое на Земле? Мне не хотелось об этом думать. Но почему-то я был уверен, нет, невозможно. Мы слишком разобщены, слишком эгоистичны. Конечно, кто-то бы спасся, но точно не все дети планеты. Я долго размышлял об этом, пытался решить, означает ли это, что мы хуже, и понял, что на этот вопрос нет однозначного ответа. Мы все-таки никогда не были настолько развиты. Нам никогда не угрожал мощный внешний враг. Когда я ходил по улицам, то старался не поднимать взгляд, потому что на каждом шагу были сцены, способные запасть в душу навечно и рвать изнутри еще долгие годы. Родители, едва сдерживающие слезы, катающие своих детей на каруселях, радостный смех. Это чтобы они запомнили только самое лучшее, чтобы почувствовали напоследок, как сильно их любят. Кай старался быть рядом. Помогал мне. Первое время он часто пропадал в храме Ареса, а потом перестал туда ходить. Уж не знаю почему, то ли нашел все ответы, то ли потерял веру. Зато он больше времени стал проводить со своей матерью, что не могло меня не радовать. В тот момент, когда проектная модель будущего звездолета была окончательно готова и проложен курс к звезде, у которой, по данным астрономов, был наибольший шанс обнаружить пригодную для жизни планету в поясе Златовласки, я, наконец, решил, что пора действовать. Конечно же, к тому времени у меня созрел план. Мне было очень жаль «Марсиан», И я выбивался из сил, чтобы помочь им, но все-таки это была не моя трагедия. Мой мир остался там, в необозримой дали будущего. Мои родители ждали меня. Я сходил с ума, когда представлял себе, как они встречают неведомую угрозу с неба, а меня нет рядом. И Катя. Да, конечно, она профессионал, поэтому не спала со мной из принципа. Но про себя я поклялся, что это изменится, как только мы снова увидимся. Шанс на встречу нам подарили фаэтонские технологии. Точнее, не совсем фаэтонские. Поле стазиса они получили, изучая свойства генератора пятимерных переходов. Я долго колебался, имея ли я моральное право отвлекать драгоценные ресурсы умирающего мира на реализацию своего плана, но в конце концов решил, что такое право у меня есть. Своей работой я сэкономил им гораздо больше, чем собирался забрать. Решение, которое мне нужно, мог принять только председатель совета поэтому, когда решил, что пришло время, я попросил о встрече через Камелию и пригласил на встречу Кая. Встречу долго не могли согласовать, и я прекрасно понимал, почему, однако продолжал настаивать. Наконец, как-то вечером Камелия позвонила и сообщила, что встреча назначена через час в одном из залов столичного космопорта. Кая я позвал с собой. К счастью, он по военной привычке продолжал меня слушаться и не задавал лишних вопросов. Председатель сильно сдал за эту неделю. Карие глаза ввалились. Под ними глубокие черные тени. Зеленоватое от природы лицо посинело. Руки ощутимо подрагивали. Мне даже стало немного совестно, но другого выхода попросту не было. Я не мог потерять свой шанс вернуться домой. «У нас минут десять», — начал он. «Только из уважения к твоим реальным заслугам, пришелец из чужого будущего». Раньше он никогда не называл меня так. «Плохой знак» но это не значит что не надо пытаться камелия и кай озадаченно переглядывались ожидая когда я начну говорить спасибо сказал я вы знаете я сделал все чтобы помочь вашему миру технически ты включил штуку которая его уничтожила ответил леопард технически я отвел опасность от марса когда его попытались уничтожить ваши враги парировал я и по моим расчетам без моей помощи вы могли бы не успеть с кораблем Леопард посмотрел на меня тяжелым взглядом, потом вздохнул и сказал. «Ясно. Чего ты хочешь?» «Челнок, способный сесть на землю», — сказал я. «Генератор полистазиса. Припасы и вооружение для трех человек лет на пять». Леопард задумался. Почесал виски. «Ясно», — кивнул он. «Хочешь вернуться домой? Обмануть читывателей?» «Да», — кивнул я. «Это возможно», — кивнул Леопард. «Но челнок дам только после того, как все дети будут на орбите. За неделю до столкновение Пойдет, кивнул я. «Спасибо». Председатель начал тяжело подниматься, явно считая, что разговор окончен. «Это еще не все, сказал я. «Мне ведь надо не просто попасть в будущее. Мне надо свой мир спасти». Леопард снова посмотрел на меня тяжелым взглядом. Потом грузно опустился обратно в кресло. «Что еще?» — спросил он. «Ты про людей? Кая можешь забирать. Камелию не отдам. Она останется с детьми. Она одна из избранных воспитателей. Признанный моральный авторитет». Камелия резко вскочила из-за стола и прижала руки к груди. Однако ничего не сказала. «Ясно», — кивнул я. «Жаль...» Но мне она будет нужна до нашего отлета. За неделю до катастрофы мы доставим ее на корабль. Кажется, председатель впервые заинтересовался разговором. В его глазах мелькнул живой огонек. Для чего? Спросил он. Камилия, сказал я, каковы шансы на то, что на Земле за следующие пару миллиардов лет разовьется несколько цивилизаций, способных достигнуть Луны? Камилия уже пришла в себя от первого потрясения после того, как услышала новость о своей избранности, и снова заняла свое место. Достаточно высокие, я полагаю, ответила она. Я тоже так считаю. По моим прикидкам они почти равны 100%. Причем речь идет о множественных событиях. В ближайшем будущем это могут быть разумные грибы, потом разумные моллюски и так далее. Возможно, ⁇ кивнула она. Наши криптопалеонтологи считали, что мы не первые на Марсе. Мои модели развития биосферы. Я указал пальцем на свою голову. Говорят, что это, скорее всего, так. «У нас мало времени», — напомнил председатель. «Ты к чему?» «Мне нужно, чтобы биосфера Земли дожила до появления людей», — ответил я. «Чтобы она не была считана раньше. А значит, чтобы существа, которые, возможно, появятся до нас, не смогли активировать триггер, который создатели оставят на обратной стороне Луны. Камилия, мне нужен молекулярный биолог» чтобы создать генетические последовательности, способные блокировать восприятие инопланетных технологий у всех земных организмов последующих поколений. Нужен особый вирус. И я знаю, что теоретически его создать возможно. Камелия помолчала, изумленно глядя на меня. Потом все-таки объяснила. «Допустим», — кивнула она, — «это возможно. Ты представляешь объем необходимых вычислений для этого?» «Представляю. Я справлюсь». Тогда договорились, вмешался Леопард. Ты получишь Камилию и лабораторию. Желаю удачи тебе и твоей цивилизации. У вас все? Эй! вмешался Кай. Так понимаю, меня пригласили послушать, чтобы все решить за меня? Или это приказ? Не глупи, раздраженно сказала Камилия. Мама тебя убьет, если узнает, что ты отказался. Кай сразу поник и опустил взгляд. Спасибо, председатель, сказал я. Леопард кивнул в ответ и вышел из комнаты для совещаний под грохот очередного стартовавшего челнока. Семье Кая повезло. Среди избранных учителей оказалась не только Камилия, но и его мама. Уникальный случай. Его утверждали на совете. Но все сошлись на том, что так будет лучше для всех детей Марса. Обе женщины обладали неоспоримым моральным авторитетом и уникальными педагогическими навыками. Поэтому прощение возле ледяного корабля «Ковчега» вышло долгим и слезным, но в нем не было обреченной безнадежности. Впереди было много испытаний и совершенная неопределенность, но это была жизнь. Содержимое пробирок, которое синтезировала камелия, с моей помощью мы растворили в водах земного океана сразу в 30 местах. Чтобы наверняка. И это было совсем непросто. Даже в самых тонких местах над геотермальными потоками толщина льда составляла несколько десятков метров. Поначалу у меня была мысль скакнуть сразу в привычный мир после первой активации поля стазиса. Технические возможности нового генератора это позволяли. Но, к сожалению, или скорее, как позже выяснилось, к счастью, это было невозможно. Земля была слишком сейсмически активной, слишком живой. Пузырь с полем могло затянуть подконтинентальную кору а выйти из стазиса в мантии — прямо, скажем, так себе приключение. Поэтому пришлось использовать датчики внешнего давления. Как только случится резкий скачок, стазис должен отключиться, сменившись обычным силовым полем. В последний вечер на Земле Гуронского периода мы с Каем стояли у входа в челнок и глядели на бескрайний белый простор. «Даже не верится, что здесь будет мир, о котором ты рассказывал», — заметил Кай. «Мне тоже», — ответил я. «Но так будет». «Как думаешь, могут создатели вернуться до того, как эта штуковина упадет на Марс?» «Не знаю», — ответил я. «Это имеет значение?» Мне все всё-таки интересно, что они делают с мирами. Для чего считывают? Что потом происходит с людьми?» «Сложно сказать», — ответил я. «Возможно, что ничего больше не происходит. И это, наверное, самое страшное. Хотя, может быть, на самом деле все по-другому. Это дает надежду». Слабое, но все-таки. Понимаешь? Вместо ответа я развернулся и пошел внутрь челнока. Перед тем, как активировать поле Стазиса, я никак не мог избавиться от одного вопроса, ответ на который искать не рискнул. Что же все-таки случилось с жизнью на Венере? Текст читал Максим Полтовский.